Глава 25. Открылось утро. Вставали горы над землёй, прояснялась, ширелась степь вокруг. На краю оврага чуть лелели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь уже не было нужды укрываться на ходу. отошёл гульсары в иной мир в табуны господни смотрел-то на байно павшего коня и диву давался что с ним стало гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой на которой видны были глубокие впадины следы уздечки торчали его вытянутые не сгибающиеся ноги с истёртыми подковыми, на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и не оглядываясь пошёл прочь. Шёл он через степь в горы. Шёл, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним те, с которыми вырос в одном гнездове. держал один путь напишу Самансуру решил Танабай так и напишу в письме помнишь и находцы гульсары должен помнить на нём я отвозил в райком порт билет твоего отца ты сам отправлял меня в тот путь так вот возвращался я прошлой ночью из Александровки и в дороге пал мой и находится всю ночь я просидел возле коня Всю жизнь свою продумал. Неровён час подув в пути, как и находят с гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чаро не спроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын. И ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова. Шёл-то Набай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слёзы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слёзы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слёзы старик на новое утро, на одинокого серого гуся. быстро летящего над предгорьем спешил серый гусь догонял стаю лети лети прошептал тонобай догоняя своих пока крылья не устали потом вздохнул и сказал прощай гуль сары он шёл и слышалась ему старинная песня